Швейк служит в Сибири. В субботу солдат отвёл Пескуна и Швейка на квартиру Клагина. Мадам Клагин сама встретила их в коридоре и приветливо улыбаясь подала им рубли. Зайдите с солдатом в баню. Смотрите, вымойтесь хорошенько. И вы, когда вернётесь, скажите горничной, обратилась она к портному, чтобы она вас записала. А вы, как ваше имя? Иосиф Скажите дворнику, чтобы он вам показал, что надо делать. Сегодня делать ничего не будете, только то, что необходимо перешить. Я вам потом покажу. Баронесса, зашуршав юбками, ушла в квартиру, оставив после себя облако сильных духов. Дворник Семён Павлович Шумов, тип русского набожного человечка и пьяницы, считал, что задача его жизни состоит в том, чтобы молиться Богу, воровать всё, что плохо лежит, таскать краденое на базар, И раздобывать на вырученные таким образом деньги самогон. Так, голубчик, к нам к барину на службу пришёл. Покачал он головой, когда швейкому представился. Значит, у барина служить будешь. Будешь ему чистить сапоги, вычистишь так, что в они зеркалом были. И шинели пыль выбьешь, самовар поставишь, печки растопишь, воды наносишь. Да-да, много работы будет. Коридоры выметешь, натрёшь полы. И добрый Семён Павлович перечислил всю ту работу, которую делал он вместе со всем персоналом. Потом он принялся посвящать швейков тайны дома. Кухарка Нина Фёдоровна ни черта не стоит. Она больше, чем тебе полагается, мяса ни за что не даст. Спирту от неё никогда не достанешь. Сама супки на дочь водкой горло полощит. Гости бывают у нас часто, гуляют часто. Если хочешь, в бутылке на дне всегда что-нибудь достанется. Потом не забудь, что я тут, и когда ты, пёс австрийский, что-нибудь получишь, не забудь про своего друга, принеси. Капля идёт на пользу, а влага не вредит. Прости, Господи, грехи мои. Дворник щёлкнулся пальцем по шее, подошёл почерневшему образу в углу. перекрестился перед ним и сел возле Швейка на кровать. Ну, а горничная Зинаида Сергеевна это вот штучка, ох, бедовая. Она бы и с офицером могла ходить спать. С эту ж будь осторожнее. Сама не курит, ну а папиросу у барыни свиснет, и мне бедному принесёт. Ирёмочка ликёр у меня не забывает. Вот, если бы, братишка, ты мог с ней. Так вот. И Семён Павлович сделал красноречивый жест пальцами. Ох, и сладко бы тебе было жить у нас. Она может и ключи у барыни взяла бы для тебя. Дворник посмотрел молитвенно на икону, как бы призывая её на помощь в этом деле, и вздохнул. А твой товарищ, что же, будет барыню шить? А наши галиха. Если он ловкий, то может попробовать и барского мяса. У него в голове ветер. Офицер тут один с ней завёл шоры-моры. Но она больно мужа боится. Говорят, что он на дуэли из-за неё нескольких тут порубил. Он немец, а с немцами шутки плохи. Вот я тебе покажу, где ты будешь жить.